Глава семнадцатая. Единогласным решением был одобрен план босса. Убиваем и грабим, а если нет, то сжигаем. После чего началась подготовка к операции. Конечно, кому-то показалось, что это жестоко нападать на тех, кто еще ничего не сделал убежищу, Но кто мог дать гарантии, что они потом не высадятся на земле? За последние дни убежище увеличило свою площадь на 130 квадратных километров. Люди очистили много осколков, но урожай был не шибко богатым. Леса да поля, пара небольших руин, несколько пустоши и скалистые болота. Благодаря новой площади, что было терраформировано, удалось создать вокруг убежища широкий пролив, хотя это было похоже на ров. Во всяком случае, он глубокий, там обитает ктулху и могут плавать корабли. Вдоль границ убежища располагалась суша, 200 метров от стены тумана до воды. Там же была дорога для патрульных и классический сетчатый забор, но из-за нулевого излучения зомби совсем не выходили из тумана. Подготовка не заняла много времени. Флот разместили на позиции, вертушки были готовы подниматься в воздух, включая десант на их борту, а армия всегда готова. Дольше всего длилась подготовка плана «Третий круг ада». В отличие от земли, на территории ковчега врага нельзя взмахом руки перенести тысячелитровую цистерну. Наконец настал момент атаки, и убежище пошло на перехват. Сергей, конечно, мог расстрелять врага с помощью гарпуна, но решил оставить этот метод для другого типа врагов, у которых крепости возвышаются над уровнем земли. А то вот разрушит он подземный город, и как потом выковыривать заваленных, иначе как он захватит ковчег? Убежище слегка тряхнуло, а вот на ковчеге зизи началось едва ли не шестибальное землетрясение, все же в него врезалась громадина почти в десять раз больше по площади. «Штаб, это Тень-1. Как слышно? Прием!» «Слышно хорошо. Как у вас там?» «Враг в хаосе. Они суетятся и прячутся в норы. Принято. Продолжайте наблюдать». Многие разведчики остались на ковчеге врага, потому, когда убежище состыковалось с ним, появилась связь, и они тут же начали передавать данные. Враг, увидев, что ковчег напавших огромен, зарылся в своем муравейнике. Они принялись заделывать проходы и готовить оборону. Ни переговорщика, ни делегации приветствия, никого. Зизи готовились к самому худшему. Единственное, что башни, окружающие муравейник, не были оставлены. Наоборот, их подготавливали к бою. Сами башни были похожи на муравейник. Они также имели множество дыр, но нижняя половина дыр активно замуровывалась. Из верхних дыр показались дула пушек, крупных металлических пушек с ядрами и порохом, тех же самых, что использовали мизуру при обороне от Орды зомби. О пушках, конечно же, знали, но решили не ломать их, а, мягко выражаясь, изъять. Потому вместо пехоты, пушек ракет из убежища на врага направилась авиация. Десяток вертушек сбросили на крышу первой башни десант в количестве 80 человек. Во вторую башню направился особый гость, в третью – гости из-под земли и с небес одновременно. В среднем башни имели 30 этажей. На внешней стороне были расположены лестницы и переходы между дырами в стене. Да и склон был не слишком крутым, потому даже обычный человек мог бы без особых проблем забраться на ее вершину башни. Не заблокированы были лишь верхние пять-десять этажей. На лесенках и различных площадках, где можно ходить, расположились воины, что будут сдерживать тех, кто попробует вскарабкаться на башню. Для этого у них имелись длинные копья и камни, что будут сбрасываться на голову штурмующих. «Это вертушка-1. Вижу пехоту. Легкая цель. Разрешите потратить патроны?» Заявил пилот Ми-24. «Картинку получили. Разрешение дано. Удачная охота?» «Есть удачная охота», — рассмеялся пилот. «Так, а теперь опробуем новый навык. Усилить оружие, повысить маневренность», — бормотал мужчина, активируя способности навыка «Пилот третьего уровня». В этот момент пулеметы сменили цвет на красный, потому что были зачарованы надзрывные боеприпасы, а винты резко затихли. Они стали работать тише, а воздух держал машину на плаву, из-за чего она стала казаться пилоту легкой, как пушинка. Заревели орудия, и пехотинцев, что защищали внешние стены башни, начало разрывать на части, что вергло бойцов в панику. Воины принялись бежать кто куда, но многие ринулись в тоннели. Однако орудия пробивались стены насквозь вместе со спасающимися. «Это вертушка один, навык е... какой пи... заявил пилот, которого распирало от эмоций. «Принято, но будьте добры воздержаться от сквернословия», — раздался недовольный женский голос. Десант сбросили на самый верх башни. Сперва высадился отряд Мизуру из восьми бойцов, что ловко приземлились и тут же проникли внутрь через множество отверстий в стене. «Убить!» — взревели крупные и вооруженные Зизи, а более мелкие пушечники разбежались и забились в углы. Они не были воинами, лишь обычными слабыми Зизи из кастеремесленников. Их задачей было метко стрелять и обслуживать орудия. Раздались выстрелы, и воины, издав предсмертный хрип, принялись падать на пол один за другим. Мизуру были вооружены плазменными дробовиками, потому металлические щиты, броня и хитин зизи казались бумагой. Невысокий Мизуру без остановки полил из своего дробовика в мчащихся на него воинов. Защитникам башни некуда было отступать. Их оставили снаружи, дабы они нанесли хоть какой-то урон противнику. Потому они либо все умрут, либо победят. Выстрел-труп. Второй выстрел. Второй труп. Дробовик на близком расстоянии был поистине могучим оружием. Мизуру даже целиться не приходилось. Навел, нажал на спусковой крючок, и плазма одного-двух, а порой трех воинов за раз превращала в месиво. Но врагов было много, очень много. Один из воинов Зизи сумел приблизиться, при этом он что-то яростно вопил из-за двух ран в районе живота и был крайне зол. Его руки, что оканчивались лезвиями, засияли белым и помчались на маленького мизуру в легком бронекостюме штурмовик 3L. Но крохотный по сравнению с Зизи Мизуру, используя магию ветра, запустил себя вперед прямо в грудь здоровяка. Удар локтем по раненому животу, далее прикладом по лицу и отпрыгнув назад, он быстро перезарядил магазин, после чего продолжил отстрел. Но вдруг показался воин, которому плазма, казалось, ничего не делала. Его руки имели необычную широкую форму и были защищены панцирем. Сложив руки вместе, воин, казалось, закрылся массивным и прочным щитом, после чего Зизи помчался на Мизуру. Этот щит сиял белым светом, который поглощал плазму. «Это иди в сторонку, малыш!» Раздался мощный голос, и на плечо Мизуру опустилась огромная ладонь, после чего воина отодвинули в сторонку. «Прикрой спину!» — произнес огромный тару в броне из кожи и кости, исписанных рунами. Термар помчался на зизи защитника и ударом ноги отправил того в полет. Следом два его коротких топора засияли и принялись лупить по прочному щиту, раскалывая его на части. Раздался вопль и полилась кровь. Термар добил бойца и крутанулся, снося две головы подбежавшим воинам. А также конечности коеми воины Зизи прикрывались от удара. Термар обладал уникальным навыком Великий воин, который позволяет ему владеть любым оружием, повышая все характеристики, а также помогая использовать зачарованные атаки. Ой, Норк ринулся на врагов, устраивая мясорубку, а когда выбрался на более-менее открытое пространство, легким движением прикрепил топоры к поясу и выхватил длинный меч из ножен за спиной. Он был сделан из плыка легендарного зверя, а также покрыт рунами. Меч четвертого уровня третьего поколения. Клинок запылал синим пламенем, и орк злобно оскалился. Последовал удар с разворота, и пять тел рухнули на землю. Однако за ними было еще множество воинов. Они перли и перли. Некоторые были вооружены копьями, которые они держали нижними руками. Другие имели руки-щиты, но были и более крепкие особи. Появился очень крупный и сильный Зизи, его верхние и нижние руки были одинаково крепкие и оканчивались лезвиями, на его теле не было брони, вместо нее крепкий и жесткий панцирь. Ноги этого существа были загнуты назад и выглядели как символ «закрывающаяся кавычка», потому что при его росте в 4 метра тоннель был маловат. Но, выбравшись в просторный зал, он возвысился над тару, чей рост превышал два с половиной метра. Завязался нешуточный бой. Воин Зизи оказался невероятно быстр, а его атаки своем рассекали воздух. Термару пришлось перейти в защиту, но вдруг его меч запылал и огромный Зизи отскочил. Однако он был недостаточно быстр и лишился левой нижней руки, а также на его груди появился порез, что рассек панцирь. Это напрягло воина, что был уверен в своей защите. Но вдруг зеленый орк набрал полную грудь воздуха и зарычал, и воин Зизи застыл. Правда, лишь на секунду, но этого было достаточно, чтобы Термар рассек его на пополам. Кто следующий? Оскалившись в довольной ухмылке, заявил Тарус, смотря на оставшихся зиди. Они были напуганы смертью своего капитана, только вот отступать некуда, всюду враги. Тут еще одна группа мочим их. Раздался мужской голос, и группу из десяти Зизи расстреляли лазерными лучами. Подоспел другой отряд. «Похоже, мы пропустили самое веселье», — поинтересовался воин в броне четвертого уровня, осматривая просторное помещение, что было заполнено сотней трупов Зизи. «Самую малость не успели», — заявил довольный Тарву. Смешанные отряды людей-пришельцев зачищали башню этаж за этажом. Мизуру, как правило, атаковали снаружи, спускаясь по стене, а остальные нападали в лоб, спускаясь по внутренним лестницам и проходам. В это время во второй башне творилось настоящее безумие. Множество воинов, состоящих из черного тумана, напирали на Зизе. Этих жутких воинов рубили, кололи, но им все было нипочем, их не убить. Зато их оружие разило наповал, и даже простая рана причиняла невероятную боль, потому как происходило сильное обморожение. Но самым страшным кошмаром для Зизи стала черноглазая девушка в черном платье. Она струйкой тумана перемещалась по башне, материализовывалась и создавала сферу абсолютного нуля, превращая все живое в ледяные статуи. Ей было плевать на укрепление стены и двери. Если в помещение поступает воздух, она проникнет в него. Ее воины отнимали жизнь за жизнью, а богиня получала крупицы магической силы. раин видела кадры разведки, и она была в ужасе, а также ее охватывало ярость и желание истребить этот жестокий вид». Тем временем третью башню заполонили жуки. Человек-жук Борис вместе с группой сжал, прорыл тоннель прямо в башню и натравил на Зизе арахнидов, ну и сам, конечно же, вступил в бой. Но не один, с ним был его воинственный брат, а сестра этим временем атаковала сверху с армией пожирателей. Вертолеты без остановки летали туда-сюда, забирали десант, сбрасывали десант, иногда стреляли. в Вскоре сражения охватили все башни, а армия людей потихоньку перебиралась на ковчег. Зачистив нижние этажи башни, Борис с жалами переключились на рытье тоннелей к подземному городу. Тактика уже была отработанная, потому действовали по плану. У убежища было семь сотен жал, и каждая червя Скалопендра могла довольно быстро прорыть тоннель в город. Единственное, что нужно было время, чтобы прогрызть стены, которыми этот муравейник окружен под землей. Зизи создали что-то вроде скорлупы из слизи, воска и глины, что окружала весь город. Впрочем, как капля точит камень, так и жало мало-помалу, да прогрызутся внутрь. Решили не использовать взрывчатку или лазерные мечи. Сергей не спешил со штурмом. Люди установили аванпосты около муравейника, а сам муравейник зачистили от врага. Лорд Ковчега успел эвакуировать с вершины муравейника все пространственное оборудование. Впрочем, было его немного. Маяк да парус». Из муравейника в подземный город вела дорога смерти. Это был длинный тоннель, при продвижении по которому нападающие будут подвергаться нападениям со всех сторон. Ну и, конечно же, там расположено огромное количество ловушек. «Ладно, ребят, пока наши кроты работают, давайте отвлечем внимание наших любителей человечества». Ухмыльнулся мужчина, стоя перед этим самым тоннелем. Вскоре маги начали колдовать пламя, дабы имитировать подготовку к штурму. В то время кроты проникли на территорию подземного города. Бойцы-невидимки стремительно устраняли стражу, прохожих и всякого, кто мог попасться на пути отхода. За ними следовала пехотная группа огневой поддержки, а также солдаты занимали тоннели, улицы и даже дома. Большинство населения было эвакуировано на нижние уровни, потому на средних было довольно тихо. Бойцы продвигались по улице шириной в 10 метров и высотой в 20. Она освещалась грибами, что росли на потолке, стенах и иногда на дороге. В стенах темно-оранжевого цвета были видны двери, окна и различные проходы. Если замечались живые существа, их сразу истребляли. Бойцы с рентгеновским зрением насквозь простреливали дома из своих лучевых винтовок. Всего было восемь отрядов. Один направился на ферму личинок, два — на грибные фермы, а остальные пять — на места расположения рабов. К сожалению, телепортационные платформы не работали на территории города-врага. Слишком велика концентрация вражеских форм жизни, и это создает помехи. Патрону по личинки и грибы загружали на тележки и попросту увозили. Также прошлись по ценностям, но на средних уровнях их не было. Впрочем, Сергея интересовали лишь монеты, что он получит от захвата Ковчега. Раздались мощные взрывы, и подземный город тряхнуло. Сергей и пироманьяк сверху буянили. Они поливали тоннель магии, взрывали его и готовились имитировать продвижение. «Похоже, их атакуют, товари мерзких. Надеюсь, их всех перебьют!» Рычал недовольный мужчина с тремя рогами. Его всего два месяца назад продали в рабство за невыплаченный долг. «Ну и нас могут не пощадить, или наша участь попросту не изменится. Сам знаешь, хищники нападают на хищников. Мы добыча победителя». Вздохнул худощавый краснокожий мужчина. Он специально голодал, чтобы казаться невкусным. «Не хочу быть съеденной», — ревела девушка лет четырнадцати, после чего ее прижала к себе мать, сидевшая рядом. Их, как и первого мужчину, продали в рабство из-за долгов, но тут постарался по В один ужасный день в их дом, что находился в гавани народа Хаак, ворвались люди, предъявили бумаги и куда-то увели. «Нас могут попросту завалить, и мы все умрем, но лучше так, чем быть съеденным», — с ухмылкой заявил полутораметровый мужчина с шестью руками он раб со стажем успел много чем позаниматься на многих ковчегах успел полетать работник он хороший потому был ценен так и не постарел потому его и продали на мясо тихо что то слышу шаги и крики рявкнул один из мужчин и подскочил к железной двери Они ютились в количестве сотни рабов в небольшом закругленном помещении. В стенах были выемки, в которых спали и сейчас находились рабы. А также лестницы, чтобы можно было забраться на второй и третий уровень, где такие же комнатушки. Потому на мужчине у двери сосредоточилось множество взглядов, а некоторые рабы и вовсе решили спуститься. «Сюда идут! Всем тихо!» — крикнул мужчина и побежал в свою нору. Вскоре дверь распахнулась, и в помещение ворвалась группа солдат в высокотехнологичной броне. «Все, кто хочет жить, молча следуйте за нами, мы вытащим вас», — сказал боец, используя переводчик второго уровня. В ответ раздался гул голосов. «Я сказал молча, мы убьем любого, кто будет кричать и выдаст нас», — рявкнул он, и рабы заткнулись. Подобное происходило повсюду. Рабов вызволяли и уводили по расчищенным путям эвакуации и тоннелям. В это время средние и нижние уровни активно заливались адской смесью. Потом у рабов эвакуировали как можно быстрее. Вдруг рванет. Бойцы были на взводе или, как часто выражаются, очковали. «Искра, где не надо. И все они станут барбекю».